Глава сороковая. Не имеет значения, как это больно. Хань Юань небрежно относился к собственному прогрессу, но он был очень уверен в Чин Стоило ему услышать, что даже люди уровня Джан Досене ценятся так высоко, как он тут же решил, что его младший Ши Сюн обязательно должен стать победителем. Хань Юань, боявшийся любого отсутствия конфликта, подумал, Я мог бы узнать кое-что об учениках острова, чтобы выиграть для Чинтяня время. Ученики, что сопровождали владыку острова, тоже носили белое. Но в отличие от старейшин и защитников, их одеяния были очень простыми. Если смотреть издалека, казалось, что они пребывали в глубоком трауре. Их было так легко заметить, что Хань Юаню даже не пришлось прикладывать усилия, чтобы их выследить. Ученики, собравшиеся вокруг владыки острова, не издавали ни звука, пока шли. Вероятно, дело было в строгости внутренних правил. Никто не говорил друг другу ни слова. Каждый из них казался таким безразличным, будто бы видел мир смертных насквозь. На их лицах не было ни намека на радость. Они молча прошли сквозь толпу, повернувшись спиной к суете, демонстрируя холодность, спокойствие и отчужденность. Ханьюань знал, что владыка острова был строг, потому не осмеливался подходить слишком близко. Он забрался на высокое дерево, стоящее вдалеке, и, прикрыв глаза от яркого солнца, принялся смотреть на людей. Едва добравшись до середины горного склона, все они одновременно остановились. Несколько учеников принесли небольшой паланкин и с почтением предложили владыке острова сесть в него. Эта сцена почему-то показалась Хан Юане очень знакомой. Он тут же вспомнил своего Душа Сюна. Когда они жили на горе Фуяо, Ян Чжин ни за что бы не встал, если мог сидеть, не сел, если бы мог лежать, и его всегда приходилось вести в традиционный зал в Паланкине. На мгновение Хан Юане охватило чувство близости, и его настроение заметно улучшилось. Он подумал, владыка острова достиг такого почтенного возраста, Но почему он выглядит точно так же, как наш глава клана в юности? В этот момент владыка острова Цин Лун, казалось, что-то заметил и резко обернулся. Он посмотрел на укрытие Хань Юаня и встретился с ним взглядом. Хань Юан чуть не упал с дерева. Юноша почувствовал себя безмерно виноватым. Но владыка острова, похоже, знал, кто он такой. На его мрачном лице появилась улыбка. Но даже теперь морщинки между его бровей не исчезли, и эта улыбка показалась вымоченной. Владыка острова помахал ему издали, как бы говоря Хань-Юаню перестать следить за ним и поспешить назад. Ученики неподвижно стояли по обе стороны от паланкина, ожидая, пока их глава устроится, прежде чем поднять его. Когда все приготовления были завершены... Группа людей превратилась в белое пятно и исчезло в мгновение ока. Хан Юань озадаченно уставился на верхушку дерева. Это событие ошеломило его, вызвав в его сердце невыразимое чувство благоговения и восхищения. Он с уверенностью пробормотал себе под нос. «Боже мой, я, вероятно, никогда в жизни не достигну такого уровня. Сколько же лет он провел в уединении?» Прежде чем Хан Юань закончил говорить, над самым его ухом вдруг раздался тихий смех. Вздрогнув, он схватил в охапку несколько игл и воскликнул. — Кто это смеется? Листья позади него едва слышно зашуршали. Хан Юань резко обернулся. Иглы из его руки мгновенно исчезли в густой листве, и все стихло. Хан Юань с осторожностью высунул голову, чтобы посмотреть. Но в следующее мгновение у него перед глазами вдруг потемнело, и он свалился с дерева. К тому моменту, когда Хань Юань пришел в себя, шумная толпа, заполонившая остров Цинлун, уже рассеялась. В висках у него стучало, пока он ошеломленно оглядывался вокруг. Юноша не мог вспомнить, как он умудрился заснуть в подобном месте. Хань Юань потянулся и зевнул так сильно, что, казалось, его голова вот-вот расколется. Все еще удивленный, он заставил себя встать и пойти домой, чувствуя, что забыл что-то важное. Когда он вернулся в их маленький дворик, то увидел лужу, сидевшую на краю стены, и Ли Юня, что прислонился спиной к двери. Оба они с восхищенным вниманием наблюдали за тем, как Чэнь Тянь и Янь Джин Мин обменивались ударами. «А ты куда ходил?» – махнул ему рукой Ли Юнь. «Поторопись, ты чуть не пропустил кое-что важное!» Это был обычный спор между шесюнами, так что, естественно, они не стали бы рисковать своими жизнями. чинь и янь джинь держали в руках старые деревянные мечи с тупыми лезвиями, поверхность которых была покрыта вмятинами. Неясно, были ли вмятины последствиями нашествия термитов или их прогрызла лужа, когда у нее резались зубы. Но эти двое выглядели так, словно размахивали потрепанными факелами, однако приемы, которые они демонстрировали, отнюдь не выглядели убогими. Удары были настолько быстрыми, что за ними едва можно было уследить. Вначале никто из них не использовал ци и не применял никаких других техник, кроме тех, что составляли стили искусства владения деревянным мечом фуяо. За одно мгновение они обменялись более чем десятью ударами. Углубившись во владение мечом, можно было лучше понять, какой богатой и удивительной была эта серия приемов. Поверхностно эти техники могли быть легко переданы ученикам, но для более глубокого понимания они должны были испытать это сами. Лужа с завистью смотрела на юношей. — Второй шисюн, когда я научусь владеть мечом? Не отрывая взгляда от тренирующихся, Льюнь небрежно сказал Когда станешь выше меча, Даши будет учить тебя. Лужа вскочила на ноги, балансируя на краю стены, и вскинула руки вверх, изо всех сил стараясь вытянуться, словно желая немедленно вырасти такой же и высокой, как дом. Стоя так, она спросила. — Зачем учиться у Даши Сюна? Почему бы не поучиться у третьего Ши Сюна? Ли Юнь улыбнулся. Твой — Твой Даши истинный учитель клинка, вошедший в Дао с мечом. А вот учительство нашего третьего шасюна было отточено в борьбе и бесконечных драках, так что это нельзя считать настоящим искусством. Темная ци слишком сильна, если ты будешь учиться у него, то определенно вырастешь демоном, яростно атакующим всех вокруг. Прежде чем он договорил, с поля боя хлынула холодная аура меча, направленная ему прямо в лицо. Лиюнь поспешно вскочил на стену, присоединившись к луже и цокнул языком. «Даже не позволяет людям говорить. Видишь, маленькая шимей Его техника вышла из нашего стиля владения деревянным мечом Фуяо, но то, что воплощено в ней, — это клинок прилива. Столь холодный метод совершенствования не подходит для таких маленьких девочек, как ты. В будущем от этого у тебя будет болеть живот». Лужа была сбита с толку. Какое-то мгновение она не могла понять, как обучение фехтованию — может иметь какое-то отношение к болям в животе. Слова Ли Юни были настолько грубыми, что даже Янь Джеймин, обычно считавший себя выше подобного, не мог больше его слушать. Не в силах сдержаться, он предупредил. лиюнь Ли Юнь! хихикнул и погладил девочку по голове. Чинь был еще более рассеян, чем сидящая на стене растерянная лужа, поэтому не заметил обмен фразами Ли Юни и Янь Джеймина. Но когда он услышал, что Ли Юнь упомянул технику прилива, он внезапно сказал «Маленькая Шимэй, я покажу тебе, что такое клинок прилива. да Дэшисюн, осторожнее!» С этими словами Чэнь внезапно изменил направление удара. Первое движение полета птицы Пэн и следующее движение большие волны омывают песок оказались безупречно связаны между собой. Вихрь, поднятый мечом, принес холод, вызывающий дрожь луже показалось, будто весь двор захлестнуло могучими волнами и со всех деревьев опали листья. Там, где прошла аура меча, образовались мелкие капельки воды, даже на стене, где сидели Ли Юнь с лужей. Ли вынужден был создать печать, образующую перед ними невидимый барьер, чтобы вырвавшаяся сила не причинила им вреда. Аура задела заколку в волосах Янь Джеймина и там мгновенно сломалась но юноша остался спокойным. Мягкая и умеренная энергией его деревянного клинка выплеснула снаружи, но не рассеялась, как атака Чинтьяне. Вместо этого она уверенно обвелась вокруг чужого оружия, оставаясь твердой и неподвижной. Глаза Чинтьяне загорелись. — Дашисюн, ты достиг стадии слияния? Стадия совершенствования, называемая слиянием, это распространение своей энергии по всему телу и вливание своего сознания в меч. Только те, кто достиг слияния и мог свободно контролировать свою собственную энергию, способны были продвинуться дальше и стать единым целым со своим клинком. Они могли даже путешествовать, летая на своих мечах. Если так посудить, Ян Джельмин, возможно, действительно достиг уровня полета на мече. В следующее мгновение их удары столкнулись в воздухе, Потрепанные деревянные клинки не могли противостоять такой силе. Они оба одновременно сломались. Аура меча чинь мгновенно рассеялась. Поймав сломанную половину своего оружия, он криво улыбнулся. «Кажется, мне следует добавить еще пару часов к моим тренировкам, иначе я отстану от тебя». редко улыбался. По мере того, как он рос, сильные эмоции исчезли с его лица придавая ему образ деликатного человека, нечасто демонстрирующего свои чувства. В этот момент в его взгляде не было никаких скрытых намерений, что делало его похожим на подростка. У Чиньтяне всегда были прекрасные черты лица, которые становились все более заметными по мере его взросления. Если бы он не ступил на холодный путь самосовершенствования, простые люди разбрасывали бы на его пути цветы и фрукты. Примечание забрасывать фруктами проезжающего красавца, образно, открыто восхищаться чьей-либо красотой. На мгновение Янь Джимин был ошеломлен, и странное чувство вдруг шевельнулось в его сердце. Повинуясь инстинкту, он взмахнул сломанным мечом, очертив полукруг и позволив деревянному клинку направить цы внутрь него. Порыв энергии вырвался наружу, такой теплый и нежный, почти неосязаемый. На вершине стены удивленно вскрикнула лужа. Аура меча прошла мимо нее. Зацепив юбку, но не оставив на мягкой ткани никакого следа, упала на пожухлую растительность. Под всеобщим вниманием увядшие стебли вновь обрели зеленый цвет. Травинки медленно поднялись, и все присутствующие увидели, как распустился маленький желтый цветок. Ханьюань и лужа с удивлением уставились на цветок. Ханьюань спросил. Да, шусюн, что это за техника? Я впервые вижу ауру меча, заставляющую цветы расцвести. Ян Джин стал гораздо более зрелым, но, оставаясь лицом к лицу собственными шусюнами, он все еще не мог избавиться от своей привычки хвастаться. Услышав эти слова, он сверкнул глазами. Повинуясь прихоти, он протянул руку, и увядшая трава мгновенно разрослась кустом диких роз, растянувшись и образовав раму, заполненную разноцветными цветами различных размеров. Распространяясь по стене, они приняли форму красного абрикосового дерева. Ян Джинмин удовлетворенно закатал рукава и загадочно улыбнулся. Эта техника из пятого стиля возвращение к истине. Она называется Весна на засохшем дереве. Июнь увидел, что он вновь собрался покосоваться, и беспомощно потер лоб лужи и Хань-Юань, как самые младшие, слишком хорошо знали эту ситуацию, потому они сразу же разразились аплодисментами. Примечание – покрасоваться, распустить хвост. Чэнь-Тянь был единственным, кто отказался как-либо хвалить главу клана. Бросив беглый взгляд, он безжалостно прокомментировал – О, так это и есть та техника. Неудивительно, что раньше ты вел себя так странно. Не нападал, не защищался. «Мне было интересно, для чего нужен этот прием? Так он, оказывается, для того, чтобы после боя расцвели цветы!» «Какую чепуху ты несешь?» Янь Джин Мин все еще пребывал в прежней атмосфере, поэтому его тон, казалось, был намного мягче, чем обычно. Он указал на Чин и произнес. «Расчеши мне волосы». Схватив лужу за одежду, Ли Юнь стащил ее со стены и сказал... «Если ты успеешь десять раз прочитать священные писания о спокойствии и безмятежности до захода солнца, я покажу тебе первые движения мечом нашего клана». Услышав это, Лужа пришла в крайнее возбуждение. Первые движения все еще были частью искусства владения мечом. Она тут же побежала за своей книгой. Вот только ее шейсюны знали, что за чушь эти первые движения. Поэтому, едва сдерживая смех, юноши задавались вопросом, Будет ли их маленькая шимей плакать от гнева, когда узнает, что это всего лишь возглас «Живи, чтобы превзойти бессмертных?» Хань Юань уселся у входа во двор и приступил к своей ежедневной работе по созданию тридцати деревянных амулетов. Ли Юнь взял книгу, намереваясь сделать записи из арисовки. Чентянь дергал... нет, расчесывал волосы главы клана. Сам глава клана страдал от последствий своего неверного решения. Его скальп почти онемел от усилий этого неуклюжего сопляка. Последние лучи заходящего солнца окутали холмы острова Цинлун. Веки Янджельмина опустились, и он подумал, что если в будущем их дни на горе Фуяо будут такими же радостными, вечное повторение каждого из них определенно будет считаться превосходством бессмертных. Ян Чиньмин вдруг заскучал по горе Фуяо. Если все пойдет по плану, он не хотел, чтобы их клан становился слишком известным. Не было никакой необходимости быть похожим на остров Цин Лун, ежедневно заполненный таким количеством людей. Пока они могли оберегать плоды тяжелых трудов своих предков, а люди не смотрели на них свысока, когда они проходили мимо, этого было вполне достаточно. В будущем, когда его братья подрастут, они тоже смогут взять себе учеников. Он мог бы превратить тайный зал учителя в место, где они слушали бы лекции и получали наказание за проступки. Если кто-то из учеников причинит кому-либо вред, он сможет послать непоколебимую медную монетку разобраться с ними. Когда Ян Джеймин подумал об этом, он сказал вслух. «В будущем, когда мы вернемся на гору Фуяо, когда возьмем собственных учеников...» мы тоже могли бы развод проводить большое соревнование. Тот, чей ученик проиграет, должен будет мыть посуду вместе со своими воспитанниками. Ой, медная монетка, ты пытаешься меня сделать лысым!» Чэнь-Тянь держал во рту деревянную щетку, потому его слова прозвучали неразборчиво. «Ты уже давно должен был облысить!» Хань-Юань ткнул пальцем в амулет, который не смог вырезать из-за того, что отвлекся, и небрежно спросил «Эй, младший Шисюн, ты готов к завтрашнему первому раунду? Как ты думаешь, сколько времени тебе потребуется, чтобы победить?» Прежде чем Чин Тянь успел ответить, его удивленно перебил Янь Джин Мин. «Что, первый раунд уже завтра? Медная монетка почему-то не сказал об этом раньше. Зайди ко мне позже и выбери хороший меч. Столь грандиозное соревнование — это не то же самое, что обычные бои. Что бы там ни было, ты не можешь подняться туда с деревянным мечом». «Слышишь?» Чэнь-Тянь издал в ответ неопределенный звук. Все еще держа в руке прядь чужих волос, он бесцеремонно спросил, «Как ты думаешь, должен ли я сражаться до конца и победить?» Брови янь взлетели вверх. Казалось, чэнь стал еще безрассуднее. Эти слова натолкнули его на мысль о том, что его младший брат совершенно не признавал грозных учителей Поднебесной поэтому Ян Джельмин не мог не напомнить ему о своем месте. «Если я скажу да, ты действительно сможешь стереть с леса земли весь лекционный зал и встать на вершине острова Цинлун?» Чэнь Тянь улыбнулся. «Возможно, я и не смогу победить, но если ты чувствуешь, что тебе это необходимо, я не пожалею сил и все для этого сделаю». Чэнь Тянь редко говорил «не пожалею сил», потому произнесенные вслух... Эти слова весили гораздо больше. Ченсянь был не из тех, кто давал пустые обещания. Если он сказал, что он не пожалеет сил, то действительно боролся бы до последнего вздоха. какое-то мгновение Янь Джинмин не мог описать свои собственные эмоции. Он вздохнул про себя, чувствуя, что никакая привязанность к Ченсяню не будет чрезмерной. Он тут же простил ему даже боль от того, что Ченсянь выдёргивал у него пряди волос. Ян Джельмин тихо произнес. «Сяо Цань». «Я закончил». Ли Ёнь поднял глаза, чтобы взглянуть на результат, и тут же поперхнулся собственной слюной, закашлявшись, пока не начал задыхаться, словно готовясь вот-вот умереть. Хань Юань уже давно закрыл глаза, не в силах наблюдать это зрелище. Лужа вернулась обратно, неся в руках свои священные писания и была встречена новым образом главы клана, Она мгновенно оцепенела, открыв рот, и с благоговением уставилась на него. По обеим сторонам головы Дашисюна чинтянь прикрепил цветы. Казалось, будто на макушке у юноши распустился прекрасный разноцветный сад. Если бы он переоделся в лиловые юбки, Дашисюн мог бы немедленно отправиться за свахой. Через мгновение во дворе послышался гневный вопль. — чинтянь Этот маленький ублюдок не заслуживал никакой любви. Что толку было его растить? чэнь быстро пересек двор и направился прямиком в свою комнату, собираясь захлопнуть дверь перед носом своего дашисюна. Но именно в этот момент грохот колоколов и барабанов всколыхнули сумерки острова Цинлун. Колокол непрестанно звенел, а барабан звучал так отрывисто, что казалось, будто каждый его удар был биением их сердец. Улыбка на лице Чинтяня застыла. Ползакрытая дверь застряла на полпути. Что случилось? Льюнь поднялся на ноги. Его лицо стало серьезным. Он нахмурился. — Если я правильно помню, колокола — это предупреждение, а барабаны — призыв для учеников острова собраться и отогнать врагов. Кто-то мог осмелиться вторгнуться на остров Цинлу? — Лужа, иди сюда, не убегай! крикнул янженмен девочке, уже собравшейся выглянуть за ворота. Я пошлю кого-нибудь поспрашивать снаружи. Джиши! Прежде чем он успел договорить, дверь во двор с силой распахнулась. Джиши, тяжело дыша, шел вслед за кем-то. Подожди, Дженьджень, ты! Все присутствующие во дворе одновременно повернулись ко входу. Там с бесстрастным лицом стояла Тан Ванцу. Без всяких предисловий Тан Ванцу сказала: «Идемте за мной!» Янь Джин Мин вышел вперед и спросил. «Джинь-Джинь, что случилось на острове? Куда вы нас ведете?» У Тан вансу никогда не хватало терпения объяснять, поэтому она повернулась и молча подхватила лужу. Она подняла ее как маленький сверток и быстро зашагала вперед. «Не мешкайте!» Ни у кого в клане Фуяу не осталось выбора, кроме как пойти за ней. чинь уже собрался уходить, Но вдруг что-то вспомнил и обернулся, махнув рукой. Замок на ящике в углу мгновенно открылся. Шуанчжэнь вылетел прямо из дома и упал в его ладонь.